Этилок. Ричард Витингтон стал одним из самых богатых лондонцев. Он женился на дочери Фицворена, Эльс, и через несколько лет, в 1397 году, был избран мэром Лондона. Его переизбирали целых 4 раза. Бог не дал ему детей, и всё своё богатство Ричард употребил на благо горожан. Он самым первым в Англии, да и во всей Европе, устроил дом престарелых для бедных одиноких стариков. Говорят, этот дом был построен на месте дома фламанки Джоан. Да, и вот еще что. Англичане по сей день считают, что истинный лондонец тот, кто родился под колокольный звон церкви Сент-Мэри-Ле-Боу. Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях.